Глава 39. Появление шаблонного, глупого тварянина. Тем, кто ворвался в кабинет, был толстый медлительный мужчина в серебряной броне. Он выглядел нездорово. Кто это вообще такой? Я не видел его повороте сюда. Я даже не мог затечь его присутствие. Может, это эффект доспеха? Имя Огюст Альсунд. Возраст 29. Раса — человек. Работа — солдат. Состояние нормальное. Статус уровень 30, очки жизни 108, магическая энергия 99, сила 52, выносливость 53, ловкость 45, интеллект 50, магия 47, проворность 45. Умение, актерское мастерство 1 уровень, пение 1 уровень, наездник 1 уровень, ложь 1 уровень, дворянский этикет 4 уровень, играя мечом 1 уровень, арифметика 1 уровень, общение 2 уровень, сопротивление едам 1 уровень, знание едов 2 уровень, травничество 2 уровень. Уникальное умение. Закон лжи. Пятый уровень. Звание. Микант. Вице-командир рыцарского ордена Орессы. Снаряжение. Митриловый длинный меч. Прочные серебряные доспехи на все тело. Накидка из красного льва. Кольцо сокрытия присутствия. Его статус не совсем сбалансирован. Разве не так? Несмотря на то, что он 30 уровня, его характеристики очень слабы. По силе он около Искателя е -ранга. Да и умения у него какие-то неправильные. Общение на высоком уровне. Наверное, он какой-то дворянин. Но игра мячом первого уровня? Разве это не слишком мало для рыцаря? И все же, несмотря на это, вице-командир... С чем конкретно вы обращаетесь? Сэр Эггюст. В точности, как вы ожидаете. Магический камень демона? Вещь с такой ценностью? Это абсолютно неприемлемо для такой юной особы монополизировать его! Я так и думал, что вы заговорите об этом, но... Что касается походов, материалы демонических зверей, побежденных только одним человеком, передаются в пользование исключительно этого человека. Она, как убийца демона, имеет полное право на ему магический камень. Тем более за то, что она передала оставшиеся материалы гильдии, мы не можем ее ни в чем обвинять. Чепуха! Если бы это были материалы из хок-гоблинов, вы могли бы передать ей столько, сколько она захочет. Но высококлассный материал из демона? Просто передать их в руки низкосортному искателю подключений будет полнейшим абсурдом. Получается, что обретенные нами материалы были еще более удивительны, чем я ожидал. Теперь я уже жалею, что сразу отдал тело. это юная леди, разве она не самовольно ушла в вглубь одна? Это настоящее невыполнение приказа! Такой человек разве вообще имеет право на награду? Уф. Если говорить о невыполнении приказа, то поверьте мне, тут ничего не поделаешь. Каждый искатель может быть обвинен в этом нарушении. По факту, было бы странно, если бы искатели приключений не поступали самовольно, время от времени. Если вы знаете хоть одного искателя, кто ни разу не нарушил ни одного правила или приказа, расскажите мне о нем. Я бы хотел с ним встретиться. Получается, вы просто сборище подонков! Что ж, по сравнению с добропорядочными джентльменами рыцарского ордена, мы выглядим как неоттесанные головорезы. Глаза главы отнюдь не улыбались во время его речи. Каждый мог чувствовать испускаемую им кровожадность. Дошло до того, что я начал восхищаться толстым дворянином, который просто ничего не замечал. Может, из-за того, что его лицо заплыло жиром? Он просто стал тупоголовым? «Хм, тогда позвольте вам сказать кое-что интересное. Девчонка лжет, это нормально?» О... а это его уникальное умение? Закон лжи? Хм, позволяет владельцу распознавать ложь других людей и скрывает свою ложь. В дальнейшем в ложь владельца будут охотнее верить. Это прямо-таки идеальное умение для аферистов, диктаторов и основателей религиозных сект. Как этот парень с таким умением все еще остается лишь вице-командером Ордена? Обычно в фантастических романах подобные антагонисты главного героя занимают должности гораздо выше. В зависимости от пути его применения, это Умини способно на ужасные вещи. И всё же. Я полагаю, скоро мы поймём, что сила Умини плотно связана с Владельцем. Могло показаться, что мы загнаны в угол. Или мы будем загнаны, если он произнесёт те самые слова. Но нет. Она сказала, что магический камень был уничтожен. Но это точно была ложь. Нет сомнения, она прячет его где-то. Хм? Нет, это не было ложью, знаешь ли. Фраза «он был разрушен» Правдиво? Даже в таком случае она имеет полное право собственности на этот камень. Нет! ложное показания в данном случае не является тем, что можно простить. Кроме того, что еще она прячет? Правда уничтожен. Ты снова лжешь? Да что за хрень несет этот парень? Раз он может различать правду от лжи, он же точно знает, что это правда. Нет, все так и есть. Возможно, что он уже знаменит благодаря подобному умению. В таком случае, если он говорит, что кто-то лжет, жертва просто сразу превращается в лжеца. Используя это, он хочет подставить Фран, хотя знает, что это правда. «Фран, пока не говори ничего», — сказал ей я. «Поняла». Теперь настоящий вопрос. Чего он добивается на самом деле?» Сейчас мы не ведем никаких официальных разговоров. Это лишь личная беседа. Даже если она немного пошутила. Нет такого закона, чтобы обвинить. Или есть? Странно, но глава гильзии покрывает нас. Может, у него лично не приезд к дворянам? Что ж, неважно. Неважно, почему он это делает. Я ему благодарен. Вперед, глава! Она попытался обокрасть нас, дворян, пока мы ничего не подозревали. Это определенно является преступлением. Скажу еще раз. Даже не знал, что рассказывание анекдотов является преступлением. Несмотря ни на что, этой девчонке доверия нет. Я слышал, ты даже не знаешь место ее рождения. Она может быть зарубежным шпионом. Передай все ее вещи нам, в рыцарей. Если мы получим и проверим все ее имущество, никто больше не заговорит о ее грубом нарушении. Ага. Этот дружок что? Что он только что сказал? Доставь ее вещи? Да это же просто рэкет. Он вот серьёзно думает, что мы согласны? Да чё ты несёшь? Для начала, вы, ублюдки гильдии Искателей Приключений, проигнорировали наш рыцарский орден и отправились на сражение с гоблинами сами, правильно говорю? Вы полагали, что мы, элитные рыцари, отберём вашу прибыль, поведение недостойно простонародных Искателей. Если вы просто отдадите материалы с демоном, мы замнём это дело. Ага. Мы связывались с рыцарским орденом. Время и дата выхода были обговорены. Тьфуэ, не вори! Как минимум половина всех собранных предметов, тело демона и вещи девочки, давай выкладывай! Половину прибыли? Демона? Нет никаких причин передавать всю эту ордену рыцарей, который не сделал ничего. Что это ты говоришь? Вы, ублюдки-искатели, были настолько отлиплены богатством, пролетевшим перед вами, а сделали вид, будто же город и поперлись в логово гоблинов. Пока вы были там, рыцари тащили общественный порядок на своих плечах! Получается... В этом все перепугались и не захотели участвовать, поэтому и проигнорировали наш запрос. «Ой! Ты чё это сказал?!» «Нет, ничего.» Значит, всё было так. Рыцарский орден до смерти испугался хоп-гоблинов, поэтому он умышленно проигнорировал приглашение на участие в компании Таким образом, искатели пошли одни. Когда они вернулись, у них не только оказалось мало потерь, но они также принесли горы богатств. И теперь уже рыцари заинтересовались. Так кто там из нас позарился на богатство? «Ой, малышка! Для начала! Отды-ка мне свой меч! Он кажется мне крайне красивым! Так где ты его спёрла? Говори правду!» Этот дерьмовый жирный представитель голубых кровей приближался к моей миленькой Фран! Он ведь «Стой, подождём ещё немного», — сказал я. «Я тоже хотел втоптать его в грязь и изрубить на кусочки». Но пока стоило сдержаться. Внутри здания гильдии у рыцарей нет власти. Даже зная это, ты все еще хочешь нам что-либо приказывать? Требуешь отдать половину сокровищ, за которую искатели рисковали головами? «Это наше право!» «Этот ублюдок! Он реально это сказал?» Жажда крови главы гильдии была уже за пределами разумного. «Ух, он настолько зол! Его выдержке можно позавидовать!» Ведь он не начинает драку. Вместо этого он радушно улыбается. Вот этого человека точно стоит уважать. Сначала передай мне подписанные контракты. Ты, Вородок, должен здесь подписать. Если ты напишешь здесь свое имя, тогда ты согласишься на доставку материалов нам. Это единое мнение Всевородокского ордена? Я перефразирую. Командир тоже об этом знает. Так ведь? И тоже хочет, чтобы мы отдали им заслуженную прибыль. Конечно! Тогда могу ли я спросить у него? Ага, <связь> это... в этом нет необходимости? Это я решу сам. Похоже, течение изменил направление. Сделать запрос о чём-то подобном. Разве есть какие-то проблемы? <связь> Ну-ка, не шути мне так! Ты уверяешь, что я лгу? Невероятно! но сегодня я ухожу! Ух ты, он прямо получил щелчок по лбу, хе-хе! Хотел ли он выслуживаться перед коллегами, или просто подался желанию своровать честь прибыли, было непонятно. Но было понятно, что он пришёл сюда без разрешения. «Ладно, давай попробуем на нём», — сказал я. «Вы спросите, попробуем что?» «Да, конечно же, пожиратель умений. У него даже есть уникальное умение». «Я тоже хочу попробовать». «Хм, сначала попробую я. Я нацелен, очевидно, на уникальное умение. Подумав об этом, я понял, что пожирателям сложно пользоваться, если у тебя нет описания. Хм. Я упомянул это, потому что у демона не было описания. Хозяин склепа говорил, что он выиграл демона в чем-то наподобие однорукого бандита. Может, поэтому умения демоны были такие странные? А может, демоны, появившиеся на первых стадиях формирования подземелья, просто имеют случайный набор умений? А ещё может быть, что хозяин просто забыл добавить демону описание. Ну, в список умений. Но последнее очень вероятно. Я ещё вернусь! Упс, этот простофеля почти ушёл. Пожиратель умений! Успех! Лучшая сторона этого умения — это его незаметность, что позволяет тайно отбирать умения. Это так подло! Закон лжи пятого уровня получен. Теперь мы знаем, что уникальное умение тоже можно украсть. Более того, вся опасность заключается в том, что мы отбираем и текущий уровень способности. Если умение высокого уровня отобрать, можно быстро стать экспертом. Проблема заключается в том, что уникальное умение, которое я обрел, не считается установленным. Хорошо это или плохо, но я не могу поделиться им с Фран. Если Фран украдет умение себе, она тоже не сможет им со мной поделиться, В будущем надо будет решать, кому что отбирать. Пожиратель умений. Последовав моему примеру, Фран тихонько промотала. Это тоже был успех. Второе по старшинству из его умений, дворянский этикет четвертого уровня был украден. Было бы интересно взглянуть на него, когда он обнаружит, что его драгоценные умения пропали. Мастер, я сделала это. Ох, это огромный успех. Теперь убить? Могу ли я его убить? Могу ли я его убить? Почему ты так хочешь с ним покончить? Ненавижу его. Мне кажется, что этот ребёнок становится по-настоящему опасным. Точно. Может, ей стоит стать более женственной, ну изысканной. Ведь теперь у неё есть дворянский этикет. Нет? Это уже невозможно, да? Ах. Мне жаль, что ты стала свидетелем такого. кто это был? Сын большой дворянской семьи и вицекомандирует царского ордена Арессы. Он сноб, купивший свое положение в обществе за деньги. а из-за того, что у него богатые люди дословные, с ним крайне трудно совладать. Он переехал сюда около года назад. И с того момента он постоянно выставляет свое положение на показ, при любой возможности. Поэтому и его ненавидит большая часть жителей города, хотя он впервые выставляет себя дураком здесь, в гильдии. Пожаловаться в орден рыцарей. Невозможно. Для таких людей, как он, родители будут подавлять все жалобы. Поэтому он и вырос таким недоразвитым. Более того, у него есть интересное умение — закон лжи. Поэтому он распознает правду. Если честно, даже мне трудно с ним справиться. Я не могу не воспринимать его всерьез. Такая милюзка, а уже вице-командир? С деньгами это нормально? Уж на это стоит жаловаться государству напрямую. В любом случае, милюзка или нет, уровень его достаточно высок. Часто говорят, что дворяне присоединяются к группам рыцарей идут на охоту, тем самым повышая свой уровень. Похоже, это касается и его. Если всё именно так, то понятно, почему его умения, связанные с боем, не выросли однако выглядит он как рыцарь тридцатого уровня. В следующий раз порублю в кашу. Если возможно, не надо. вице командир дурак, но командир нормальный парень, поэтому если я ему доложу о случившемся, вице должен будет недолго поумерить пыл. Хорошо. Правда, не стоит. Если произойдет ситуация, в которой ты начала драку тут, проблемы не будут касаться лишь тебя, они будут касаться всех. Да, всё же это важно для нашей безопасности. В случае этого человека обычный обмен мнениями вселяют больше доверия, чем настоящая дружба. Ещё раз спасибо за материал из демона. Благодаря этому гильдия получит очень много. Угу. Так магический камень правда у тебя? Ты глава гильдии? Шутка. Опасная. Разве? Я уже потянулась к мечу. хе Это пугает. Тогда опасайся его. Он злоупотребляет своим умением, чтобы видеть чужую ложь. А также часто обманывать других. Всё нормально. Разве так? Если ты так говоришь, тогда разницы нет, но... Закончили? Да. Спасибо ещё раз. А, ещё кое-что. О? Подойди, пожалуйста, к стойке повышения в ранге. Снова? Да, снова. Ты достигла таких высот всё-таки. Искатель, который смог победить демона в одиночку. Невозможно, чтобы он был ранга F. Теперь твой ранг будет D. не и Я планировал присвоить тебе ранг C, но, как и ожидалось, я не мог получить согласие других филиалов. Что ж, это было очевидно. 12-летняя девочка, которая только вступила в ряды искателей, сама поверла демона ранга B? Из какого такого приключенческого романа пришел этот сюжет? По факту, повышение до ранга Ди – это максимум. Поняла. Пойду к стойке. Пожалуйста, отнесись к нам хорошо. Твоя компенсация уже ждет тебя там, у стойки, а также небольшой бонус. Угу. Выходило на то, что слух о нашем повышении уже успел распространиться, поэтому искатели были слишком шумны. По большому счету, это было самое быстрое продвижение по карьерной лестнице искателя приключений за все время существования гильдии. Всё-таки мы зарегистрировались четыре дня назад. Всё началось с того, что многие начали делать ставки на то, получит она повышение или нет. Но переступив через ранг, мы, похоже, повлекли много трат. Шум был ещё громче, чем ожидалось. Хм, благодаря юной леди, а внезапно богат! Чёрт! Сколько я потерял! Ха-ха! Ну, как всё прошло? Угостить тебя выпивкой? Идиот! Как такой маленький ребёнок будет пить алкоголь? Спасибо! Ох! «Так можно? Тогда давай по яблочному соку!» Так Фран поднялась до ранга Ди. Ранг Ди. Хм. Она уже настоящий, среднестатический искатель приключений. Я раздумывал над сегодняшним происшествием. Может, мне стоило раскрыть тебя. Подобные ситуации могут повториться, но для искателя ранга Ди иметь непростой магический меч — это уже не так странно. Меч, который становится сильнее, поглощая магические камни — Если бы только эта информация была раскрыта, Фран могло бы стать даже проще. Ещё что-нибудь? Эх, не знаю. В следующий раз попробуем спросить старика Галуса. В любом случае, что касается магического камня, почти все считали, что Фран где-то его прячет. Поэтому раскрыть меня всё ещё было можно. Их понимание ситуации просто изменится с... Она тайно его где-то держит? На её меч поглотил камень. Если всё так, то отказ от материалов демона в пользу гильдии – это очень щедрый шаг. Благодаря этому все получили неплохой бонус. Так, может, стоит оплатить весь сегодняшний алкоголь? Понемногу улучшить отношения – это очень важно. Сегодня я угощаю. Что ты несёшь? Я не позволю маленькому ребёнку угощать меня. Я тоже получила бонус. Всё нормально. Ох, не жирно тебе будет. Нежно. Хм, а разве это не милашка Ена Леди? Тогда я восполню свою потерю на тотализаторе с помощью выпивки. В итоге и телкаши умудрились пропить не меньше, чем тысяч города.